«Станем добре, станем со страхом, вон мем святое возношение в мире приносите». Господа нашего Иисуса Христа И любы Бога и Отца И причастие Святого Духа Буди со всеми вами И за Горе имеем сердца Благодарим Господа! Обедуною песню поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще. все есть тело моей же заволомимое, воставление грехом пите от неоси, сиясь кровь моя Нового Завета, я же зовы, и за многие изливаемая. Восставление грехов. Аминь. Твоя Твоих, Тебе приносящая, О всех и за всех.